На победе лилипутов раздается сирена. Все просыпаются. Давид отрывается от теплого тела Авроры. Сирена продолжает реветь, и молодые люди быстро одеваются. Капитан 103 собирает всех в рубки и просит принести предмет, завернутый в ткань. «Пора поднимать паруса», — объявляет она, разворачивает ткань и показывает темный предмет. Вот что принесли наши тралы сегодня утром в 6 часов 15 минут. Странный предмет переходит из рук в руки. Похоже, что это ценная археологическая находка. Давид различает начерченный человеческий силуэт в треугольнике. Нить идет от головы к сердцу, запрятанному глубоко под землей. Такое впечатление, что человек в пирамиде, «Разговаривает с сердцем земли», — произносит капитан 103. Аврора ностальгически гладит изображение, которое связывается у нее с образом шамана в пирамиде. «Открытие этой впадины? Как будто земля чихнула, и у нее разорвалась кожа», — предполагает Наталья. «Нет, чихнула это то, что произошло в Пвидеком». «А здесь я бы сказала, она скорее зевнула», — уточняет капитан 103. Наталья берет камень и рассматривает изображение. «Земля разговаривает с нами. Это прекрасная мысль». Аврора заговорщическим жестом берет руку Давида и целует ее. Емчин находит, что великие слишком выставляют свои чувства на показ и целомудренно предпочитают отвернуться, чтобы не видеть это постоянное облизывание друг друга, что им напоминает такое же проявление чувств, как у макак выискивание друг у друга насекомых. А Аврора думает, что их целомудрие объясняется тем, что у них мало мужчин, они редко занимаются любовью, а когда это происходит, то с такой интенсивностью, которое компенсирует редкость. Действительно, у капитана 103 мысли работают так. В сексе мы заменили количество на качество. Мы вступаем в сексуальные отношения реже, чем великие, но они у нас более интенсивные, и нам не надо притворяться, чтобы произвести впечатление на других и выставлять чувства на показ. Капитан 103 знает поговорку МЧ по поводу великих. Чем больше они об этом говорят и демонстрируют, тем меньше они этим занимаются. Наталья рассматривает камень. Во всяком случае, это доказательство, что с самого начала Давид не бредил. Вот останки цивилизации, покоящиеся под этим кораблем. У нас перед глазами первый указатель. Капитан Победы Лилипутов смотрит на часы. «Не будем терять времени. Собирайтесь быстро. Погружение через час. Я предлагаю действовать так. Мы используем аппарат Великих. Он может взять и Великих, и МЧ. Мы очень благодарны вам. Вы столько делаете для того, чтобы и мы смогли участвовать в этой экспедиции», — произносит Наталья. Капитан поправляет фуражку. «Хм. «Должна признаться, что если бы речь шла только обо мне, мы бы отправились без вас. Но наша королева-109 настояла, чтобы открытие совершилось с вашим участием. Это делает ей честь», — дипломатично отвечает карлица. Капитан-103 подтягивает пояс своей формы. «Но очевидно, что вы не сможете сопровождать нас до конца». Мы вместе подойдем как можно ближе к впадине, а когда битискав не сможет больше опускаться, выпустим двух наших исследовательниц, снабженных реакторами на гидравлических двигателях. Благодаря их размерам они проникнут через узкий проход, который уже обнаружил Сонар, и по которому, как кажется, можно выйти к другой стороне скального барьера. А вы сможете наблюдать за ними. Благодаря камерам, расположенным на их шлемах, у вас даже будет возможность с ними переговариваться и давать указания. Вы уверены, что мы не можем спуститься в скафандрах? Настаивает Аврора. Даже если бы мы и позволили вам это сделать, ваш рост не позволит вам выдержать такое давление. И капитан 103 с видом заговорщицы добавляет. Пользуйтесь нашей разницей и не задавайте вопросов. Наш рост позволяет нам проникнуть туда, куда вы не сможете проникнуть никогда, тем более в глубоководные расщелины. Она подает знак своим офицерам, чтобы те принесли подводное снаряжение для всех, контролирует действия своего экипажа. — Вы надо мной пошутили, доктор Каммерер. Я чуть не попалась на вашу удочку. Вы о чем? О задачке с тремя спичками, из которых получается квадрат. Признайтесь, вашу задачку нельзя решить, не так ли? Она принимает таинственный вид. мчи толкают большие тележки с экипировкой для больших и маленьких. Все натягивают фиолетовые одежды с белыми светящимися буквами «Мощность 10» за которыми следуют черные буквы девиза «Информатика в десять раз меньше и в десять раз мощнее». «Зачем же нам надевать это, раз мы не будем выходить?» — спрашивает Аврора. «Если что-то случится, лучше выходить из батискафа в гидрокостюме», — отвечает капитан, как будто речь идет об очевидности. Одеваясь, Давид чувствует приток адреналина, как в предвкушении опасности. Такие же ощущения должны были испытывать и его предки, от которых он унаследовал склонность к приключениям. Он снова думает об отце, погибшем на Южном полюсе при открытии скелетов гигантских людей, о прадеде, погибшем в лесу, наблюдая за муравьями. И, вероятно, были в роду и до них отважные исследователи, более или менее хорошо окончившие свои дни, сумевшие передать потомкам авантюрные гены. Он думает, что он только продолжает семейную традицию, заключающуюся в попытках наладить коммуникацию между цивилизациями, обычно немыми, глухими и слепыми по отношению друг к другу. На этот раз он попытается связать цивилизацию прошлого с цивилизацией настоящего и, возможно, с цивилизацией будущего. Человечество существует в трех размерах и в трех состояниях духа. Он застегивает сзади молнию на своем гидрокостюме, и вдруг ему в голову приходит мысль. А не был ли египтолог Шампольон реинкарнацией египетского писца, который три тысячи лет назад Сделал надпись на розетском камне. Он берет ископаемый кусок камня, пришедший из глубин, и рассматривает его. В таком случае Шампальон просто вновь выполнял свою работу. И я, возможно, обрету свою собственную работу уже не в мечтах, а на наяву.